Пятое. Двигалось буквально все. В Конго сила подземных толчков составила 8 баллов по шкале Рихтера или 9 по шкале Морелли. При таком землетрясении толчки настолько сильны, что человеку трудно удержаться на ногах. В земной коре происходят сдвиги, рождаются трещины, на поверхности валятся деревья и даже сооружения из железобетона. Для Эллиота Росс и Мунро – Первые пять минут после начала извержения превратились в какой-то фантастический кошмар. Позднее Эллиот говорил, двигалось буквально все. Мы были в полном смысле слова сбиты с ног. Нам пришлось ползать на четвереньках, как не научившимся ходить младенцам. Все же нам удалось добраться до города. Там все сооружения раскачивались, будто собраны из детских кубиков. Прошло какое-то время, наверное, с полминуты. Издания стали рушиться. Все пришло в движение. Рушились стены, обваливались потолки, большие каменные блоки скатывались в джунгли. Раскачиваясь, падали на обломки зданий большие деревья. Эта фантасмагория сопровождалась невероятным шумом, который усиливался звуками, издаваемыми Мукенко. Теперь вулкан не грохотал, лава прорывалась из кратера со взрывами. Настолько сильными, что они порождали мощные взрывные волны, даже если земля не двигалась под ногами людей, их то и дело сбивали волны раскаленного воздуха. «У меня было такое ощущение», — вспоминал потом Элиот, — «будто я вдруг оказался в центре гигантского сражения». Эми впала в панику когда люди побежали к лагерю, она, что-то в ужасе бормоча, прыгнула Элиоту на руки и тут же от страха обмочила ему все брюки. Очередной резкий подземный толчок бросил рост на землю. Она поднялась и побрела дальше, с трудом вдыхая воздух, насыщенный влагой, вулканическим пеплом и пылью. За несколько минут стало темно, как ночью, а в низких, быстро бегущих тучах сверкнули первые молнии. Ночью прошел обильный ливень, поэтому и вся растительность и воздух были пропитаны влагой. Иными словами, создались идеальные условия для сильнейшей грозы. Рос раздирали противоречивые желания. С одной стороны, ей хотелось понаблюдать за редчайшим атмосферным явлением. С другой — плюнуть на все и бежать, спасая свою жизнь. Одна за другой засверкали ослепительно яркие голубоватые молнии. Электрические разряды трещали буквально повсюду. По прикидкам роз, получалось, что в первую минуту грозы сверкнуло примерно 200 молний, по три молнии в секунду. Хорошо знакомый любому человеку удар грома здесь превратился в непрерывный оглушительный грохот, похожий на рев водопада. От этого рева болели уши, а сопровождавшие разряды ударные волны буквально сбивали людей с ног. Все изменялось так быстро, что никто не успевал осмыслить происходящее. В такой обстановке привычные понятия теряли смысл. Насильщик Амбури отправился в город искать Рос и ее товарищей. На глазах у всех молния, родившись в дереве, ударила в небо. Конечно, Рос знала, что молния — это лишь следствие невидимого потока электронов, направленного сверху вниз, — тогда как последующий видимый разряд на самом деле всегда распространяется снизу вверх. Но одно дело понимать, и совсем другое — видеть это наяву. Амбури стоял возле этого дерева, он заметил рос и махал ей рукой, когда мощная ударная волна подняла его и бросила к ее ногам. Амбури поспешно поднялся, что-то истерично выкрикивая на суахили. Потом электрические разряды стали рваться к небу чуть ли не с каждого дерева. Деревья трещали, раскалывались, и из них с шипением вырывались клубы пара. Позднее Рос рассказывала: молнии были повсюду, ослепительные вспышки превратились в сплошное сияние, сопровождавшееся этим ужасным шипением. Насильщик амбури вскрикнул. В следующее мгновение в него ударила молния и ушла в землю. Я была совсем рядом, на расстоянии вытянутой руки, и могу поклясться. Что сначала тело несчастного все засветилось, а тепловой эффект появился позднее. Насильщик в буквальном смысле слова остолбенел, потом его охватило пламя, и я почувствовал этот кошмарный запах, и он упал. На него тут же бросился мунрон, хотел сбить пламя, но насельщик был уже мертв, и мы побежали дальше. Времени на обдумывание не оставалось совсем. Мы постоянно падали от подземных толчков. Молнии почти ослепили нас. Помню, еще кто-то закричал, но я так и не узнала, кто это был. Я была уверена, что все мы погибнем. Когда до лагеря оставалось совсем немного, прямо перед ними упало гигантское дерево. Неожиданно возникшее препятствие по высоте и ширине не уступало трехэтажному дому. Когда Росс, Мунро и Элиот пробирались сквозь его влажные ветки, в него ударила молния. Мощный электрический разряд сорвал кору, та с шипением вспыхнула, а местами обуглилась без пламени. Эми хотела было схватиться за сырую ветку, и в то же мгновение между ее рукой и веткой сверкнул белый разряд. Эмми взвыла, камнем упала на землю и спрятала голову в траве, решительно отказываясь идти дальше. Элиуту пришлось снести гориллу до самого лагеря. Первым туда добрался Мунро. Там он застал Кахегу, который безуспешно пытался собрать и свернуть палатки. Непрекращавшиеся подземные толчки, тысячи молний и пепельно-серое небо превратили эту, казалось бы, простую работу в невыполнимую. Одна из майларовых палаток вспыхнула, в воздухе остро запахло горящим пластиком. Молния ударила и в лежавшие на земле зонтик антенны, тот треснул и металлические осколки разлетелись по всему лагерю. «Уходи!» — закричал Мунро. «Немедленно уходи!» «Динамзея!» — крикнул в ответ Кахега, поспешно хватая свой рюкзак. Он оглянулся. В этот момент из темноты появилась фигура Эллиота. К его груди прижималась перепуганная Эмми. Эллиот повредил лодыжку и слегка прихрамывал. Оказавшись в лагере, Эмми тотчас спрыгнула на землю. «Уходите!» кричал Мунро. Элиот поспешно последовал вслед за Кахегой, а тем временем из темных, насыщенных пеплом джунглей появилась Росс. Она согнулась в приступе жестокого кашля, кожа на ее левой руке была обожжена, да и вся одежда с левой стороны почернела и обуглилась. Ее задела ударившая молния, хотя позднее Рос признавалась, что этого не помнила. Не переставая кашлять, Она показала на горло. «Все горит, дышать нечем». «Это вулканический газ!» — крикнул Мунро. Помогая Рос, он обхватил ее рукой, чуть ли не оторвав от земли. «Нужно скорее добраться до холмов!» Час спустя, оказавшись на относительно безопасной высоте, люди смотрели, как погибает потерянный город Зинж, уже наполовину засыпанный вулканическим пеплом. На ближайшем городу склоне вулкана вдруг вспыхнули несколько деревьев. До них добрался невидимый людям поток, медленно стекавший вниз раскаленной лавы. Потом донеслись отчаянные крики горил: Значит, раскаленная лава добралась уже и до их холмов. Стена огня приближалась к городу, охватывая все новые и новые деревья. Наконец темная всепожирающая масса неуклонно спускавшаяся с вулкана, поглотила весь город. Потерянный город Зиндж был похоронен навсегда. Только тогда Рос поняла, что навсегда похоронены и ее алмазы.